Простаков, услышав разговоры о богатстве, как-то сразу потерял к этому интерес и сам спустился в яму, начав там ковыряться. «Уйди оттуда!» — закричал Резинкин, спрыгнул вниз и накинулся на Простакова. «Это я нашел, понял? Нечего здесь рыть. Мое место!» Сунув монету в карман, Резина продолжил копаться дальше. Глядя на то, как он рьяно роет, Простаков советовал ему время от времени не углубляться, а расширять, расширять фронт работ. К обеду на энтузиазме Резинкин перерыл все, а Валетову и Простакову оставалось только наблюдать сверху за тем, как рьяно трудится их товарищ. Но из яма Витек вылез только к обеду, И он был очень расстроен тем, и что его дальнейшие поиски ничем не увенчались. Зато с поставленной задачей все было в порядке. — Но что будем делать? — Простаков чесал лоб. — Скажем, что нам еще надо время. Придем сюда, будем балдеть. Да, Резина? Резина тем временем разглядывал монетку. — Не по-нашему написано. Ну дай поглядеть, вился вокруг него Валетов. Ты же дурак, ты не поймешь, что это такое. Надо действительно было разобраться. Прежде чем отдать более образованному, ветек сразу поставил точку в споре. Монета моя, всем ясно? Да ради бога, обиженно пробурчал Простаков. Завидаешь, улыбался Резинкин. А монета-то клевая. После приема пищи, несмотря на уговор остальных, Посидеть, побазарить, Резинкин снова спустился в яму И продолжил шарить там лопатой В надежде еще на одну находку. До этой случайность, Фрол говорил не твердо, Он и сам был бы не прочь поискать, Если бы это было не так тяжело. — Вот дерево и камни, — Простаков рассуждал, глядя за возней сослуживца. — Скорее всего, здесь когда-то дом стоял. — Чего это тут в таком месте дому делать? — не согласился Валетов. — Место непрестижное. Посмотри вокруг. Вон там лес, а мы посреди поля, и рядом ни пруда, ни ты никаких тебе достопримечательности. Может, тут хотя бы дуб рос, столетний. Так дуба тоже нету. Ничего нету, пустое поле. Почему тут должен был стоять дом? И раньше так далеко от остальных дома не строили. Раньше деревнями жили. Много ты знаешь, — бурчал Резинкин, продолжая копаться. Когда под его лопатой в очередной раз что-то звякнуло, Все просто застыли. А резина он начал рыть интенсивнее и вывернул на свет в скором времени небольшую наковальню. — Ничего себе! Так тут что, получается, кузня, что ли, была? — Ага, печатный двор тут был. Монеты, наковальни, кузни. Фрол ходил по краю ямы, словно кот вокруг банки со сметаной. Неожиданно самый образованный из строицы предложил закончить изыскание, объяснив это тем, что столь обширная разработка может навести электриков, которые рано или поздно сюда прибудут, на мысли о каких-то посторонних работах. Для того, чтобы им кабель починить, они уже тут достаточно нарыли. Надо бы местные архивы посетить. — продолжал рассуждать Валетов. — А может быть, осталась какая-нибудь информация о том, что здесь было и что это за место такое? — А что за место? — ехиничал Простаков. — Рабочее такое место. Солдаты тут яму роют. Понял? — А для чего мы тут яму роем? — задал сам себе вопрос Валетов и тут же ответил. Роем мы ямы под столбы, поскольку здесь принято решение нашим дальновидным командованием поставить еще один парк. — Не могли до весны подождать, — бурчал недовольный Простаков. — Если бы до весны подождали, то не я бы эту яму копал, может быть, — возражал Резинкин и не нашел бы эту монету. — Ну дай, ну дай посмотреть. Вился вокруг него мелкий. Видимо, это убивание доставляло механику-водителю большое удовольствие. Ему было приятно, как его просто упрашивает ознакомиться с найденной вещицей. Простаков как бы не показывал собственного интереса к этой находке, но по его временами напряженному молчанию чувствовалось что надо бы все-таки меру знать в издевательствах над товарищами и показать, что же это такое. Наконец Резинкин змилостивился и вытащил из штанов находку. — Нате, глядите! — небрежно отдал он монету Валетову. С одной стороны желтенького кружка был выбит профиль какого-то мужика, а с другой стояла корявая единица, и под ней шла надпись на латинском. Название валюты прочитать оказалось невозможным, так как большая часть надписи была стерта. Это номинал какой-то. Тут же сообщил остальным свой вердикт Валетов. «Чего это?» — не понял Простаков. «Чего-то один, понимаешь?» Есть один рубль, один доллар, а это чего-то тоже один. Валетов взял и на глазах у обезумевшего от ужаса Резинкина, засунул монету в рот и надавил на нее зубами. После этого вынул и поглядел. — Золото, Витюк, ты нашел золото? — Не может быть! Резинкин побледнел и отобрал обратно монету. — Неужели золото? Если влом сдать, как думаешь, сколько за нее получить можно? Ты дурак, влом! Тебе коллекционеры кучу денег за этот валет. А если влом? Поддержал собственника здоровяк. Да как вы не поймете? Схватился за голову Фрол. Раньше пробу золота не выдерживали так, как сейчас. Металл, из которого выплавлена монета, С точки зрения ювелирной промышленности отстой полный. В каком это веке сделали? Ну-ка, дай обратно. Валетов попытался вырвать монету, но Резинкин сам стал крутить ее перед глазами. Вот здесь, вот только вот видно, он смотрел, напрягая зрение. 1600... — Какой? Не поверил Простаков. Да не может быть. — Да вот, 1650 какой-то год, — наконец-то сообщил Резинкин. — Это же сколько веков назад. Простаков протянул руку, и Резинкин положил на нее монету. Леха покрутил кругляшок в руках и затем вернул ее владельцу. — Не слишком тяжелая, много денег тебе за нее не дадут. «Да хоть немного!» — мечтательно произнес Валетов и прищелкнул языком. «Можно было бы купить килограмм шоколада или 20 литров пива. Представляете, пиво двадцать литров немецкое или наше, наше дешевле. Тогда тридцать литров на троих, по десять литров на пачку — это же какой праздник!» Можно устроить. После отбоя вечером дебаты были продолжены. Ясно было что одно, что монету надо было как-то реализовывать, для того, чтобы надыбать с нее хоть немного денег. В армии с деньгами никак, потому как зарплата солдата — пародия на дотацию. Они еще не знали, как реализовать монету, но уже договорились о том, что это будет пиво, красная рыба или на худой конец вобла. За перерубный кабель никто не будет отпускать вас даже в увольнение в поселок. Поэтому единственной возможностью выхода в цивилизацию оставалось пойти в патруль, делать вид, что ты ловишь себе подобных, попытавшихся в самоволку, Смотаться в поселок из батальона.